бывает, но далеко не всегда. Так вот, там я и познакомился со старушкой Линет. Она приблизительно ваших лет, Фрэнк. Я вдовец успела и развестись, а на тот концерт пришла с каким-то латиноамериканцем лет пяти. Но он, возьми, да и смойся куда-то с концами. Не буду утомлять вас кошмарными подробностями. Кончилось тем, что мы пошли пить кофе в Говард-Джонсон, это на скоростной магистрали, разговорились и изливали друг дружке душу до четырех утра. Выяснилось, что мы оба жаждем сделать что-то полезное, положительное, и к особому совершенству не стремимся. Я хочу сказать, оба быстро поняли, что идеально мы друг дружке не подходим. Уэйд снова скрещивает руки и вроде как суровеет. «И сколько времени прошло, прежде чем вы поженились, Уэйд?» «Бьюсь об заклад немного. Я посылаю ему озорную улыбку, потому что и его лицо того и гляди расплывется от воспоминаний о той звездной ночи на окутанной дымкой экспресс-магистрали Атлантик-Сити в большой озорной улыбке». Им не хочется помочь ее рождению. Им, должно быть, представлялось тогда, что эта судьба высадила их на пустынный ветреный галечный берег, и что обоим дьявольски повезло. Совсем неплохая история, достойная сотни улыбок. «Не так, чтобы много, Фрэнк», — с гордостью сообщает Уэйт. И она самая улыбка. Необходимая ему, чтобы снова проникнуться духом тех чарующих давних мгновений, озаряет его лицо. С разводом у нее все было улажено, и мы решили, что тянуть нам никакого смысла нет. В конце концов, она же католичка. Ей развод-то дался нелегко, и просто жить со мной, что меня вполне устроило бы она не хотела... «Поэтому уже через месяц я женился и получил вот этот дом. Мать честная!» Уэйд улыбается, покачивает головой, дивясь странной причудливости незапланированной жизни. «Вы на золотую жилу напали, я бы так сказал. Ну, в чем-то мысли над прямые противоположности. У нее имеются четкие взгляды на любой счет». А я человек куда менее определенный, во всяком случае, теперь. Она очень серьезно относится к католической вере, особенно после гибели сына. И я вроде как дал ей в этом полную свободу. Даже в католичество ради нее перешел, хотя мессы мы здесь не служим, Фрэнк. Я сказал бы, что мы схожи в одном важном пункте. Люди мы небогатые. И я не уверен даже, что мы действительно любим друг друга или нуждаемся в этом, но нам хочется быть в нашем маленьком мире силой добра и показать себя за то время, что нам осталось с хорошей стороны. Уэйт смотрит на меня, стоящего на лестнице, так, точно я судья ему, и он надеется, что я спущусь и похлопаю его, будто какой-нибудь полузащитник по плечу, Я уверен, он рассказал мне все это. Все, что мы могли бы гораздо подробнее обсудить в «Красном лобстере», где и у меня язык был бы развязан, потому что хочет дать мне ясное представление о своей семье, на случай, если я подумываю присоединиться к ней. И сказать по правде, Арсено очень сильно отличается от людей, которых я ожидал здесь увидеть. В лучшую сторону – Для рассказа о себе и своей опрятной жизни, уэйт просто не смог бы найти слов более приятных и приязненных: жениться и зацепиться здесь, о чем лучше могу я мечтать. Изображать душевную привязанность к рощам Шерри- Лин по нечетным выходным и в отпуске. Я мог бы со временем подружиться с кейдом, написать для него тонкое рекомендательное письмо, хороший двухгодичный колледж, пробудить в нем интерес к маркетингу, как замене полицейской работы и огнестрельного оружия, мог бы купить, собственно, китобоя и поставить его на якорь за домом. Отличнейшая была бы заурядная жизнь, это уж точно. И все же, по какой-то причине, я продолжаю нервничать и смущаться, Ладони мои так и остаются холодными. Я засовываю их в карманы брюк и смотрю на Уэйда невыразительными, как дверь склепа глазами. То, что я пытаюсь в данный момент утаить, — главный изъян моей натуры. — Фрэнк, — говорит Уэйд, не сводя с меня проницательного, изучающего взгляда, — вот что я хотел бы от вас услышать. «Не думаете ли вы, что моя жизнь слишком бедна? Ведь из чего она состоит? Ну, собираю я пошлину на дороге, Забочусь о детях, Выхожу с сыном в океан, Ловлю камбалу, Может, еще жену люблю?» Ответить быстрее я смог бы навряд ли. «Нет!» — почти выкрикиваю я. «Нисколько!» Я думаю, что ваша жизнь дьявольски хороша, а вы, черт знает, какой везучий сукин сын, раз получили ее. И сам пугаюсь, услышав, как называю Уэйда сукиным сыном. И все-таки, Фрэнк, в том, чем занимаетесь вы, по-моему, романтики больше. Я в нынешнем моем положении не вижу большого мира, хоть и успел в прежние времена победать многое. «Возможно, уэйт в двух наших жизнях общего гораздо больше, чем вам кажется. Ваша, позвольте сказать, может еще и лучше моей. В старую машину вроде этой столько всего вложено. Понимаете?» Обрадованный моими словами уэйт гордо улыбается. «Обо всех мелких тонкостях я вам даже рассказать не смог бы». «Иногда я спускаюсь сюда в четыре утра и вожусь с ней до рассвета, а, возвращаясь домой, предвкушаю нашу встречу. Я вам вот что скажу, сынок. Каждый день я поднимаюсь сюда счастливой, как певчая птичка, а все мои дьяволы остаются сидеть здесь, в подземелье». «Это здорово, Уэйд!» «И ведь разобраться во всем и до последней точки...» «Нетрудно, сынок. Проволочки, винтики. Я мог бы показать вам все, но, правда, объяснить многого не сумею. До таких дел нужно своим умом доходить». Он смотрит на меня и удивленно покачивает головой. «У Эдни из тех, у кого нет никаких тайн. Пусть он и производит впечатление противоположное. И в данном случае я точно знаю какое открытие он совершил и насколько ценным и приятным может оно быть для любого из нас. Но по какой-то странной причине, глядя сверху на Уэйда, глядящего на меня снизу, я вижу его идущим с чемоданчиком в руке по пустому больничному коридору, Он останавливается у каждой из бесчисленных дверей, чтобы заглянуть в очередную опрятную пустую палату с перевернутой вверх ногами койкой, с полом, резко освещенным солнечным светом, который вливается в окно, и прочими вещами, такими чистыми, что дальше и некуда. Обследования. Вот ради чего пришел он сюда. Много-много обследований, И однажды, войдя в палату, он никогда уже прежним не будет. Это начало конца. И прямо скажу, оно пугает меня до колик, награждает ужасной дрожью. Мне хочется обнять его, сказать «Обходите больницы стороной, ждите костлявую дома». Но я не могу. Он неверно поймет меня, И отношения наши, начавшие складываться так хорошо, будут испорчены. Наверху, посреди судорожной деятельности, кто-то начал играть на электрическом органе басовое вступление к «что бы я сказал». Четыре низкие минорные ноты сексуального предвкушения, предваряющие стоны старины Рея. Ноты просачиваются сюда – Обтекают стропила и создают в подвале новую атмосферу, деться от которой некуда. Атмосферу отчаяния. Уэйт подымает взгляд к потолку. Он счастлив и, как всякий человек, имеет на то полное право. Похоже, он знал, что именно так все и будет, и видит в этом условный знак. «Дом твой пребывает в превосходном рабочем порядке», Ты можешь хоть сейчас занять в нем отведенное тебе место. Передо мной человек, полностью лишенный подтекста. Форменный буквалист. Мне кажется, Фрэнк, я уже видел где-то ваше лицо. Оно мне знакомо. Разве не странно? Вы должны были видеть множество лиц, эйт Сами знаете. Всех, кто живет в Нью-Джерси... По одному разу самое малое. На лице Уэйда вспыхивает патентованная улыбка сборщика платы. Но помню немногих. А ваше лицо помню. Понял это, едва вас увидев. Я не решаюсь сказать у Уэйду, что он раз четыреста принимал мои доллар пять центов, улыбался мне и желал превосходного дня, когда я проезжал мимо него, спускаясь в шум и тесноту первой южной магистрали. Это было бы слишком ординарным ответом и для его наполненного особым смыслом вопроса, и для этого значительного мгновения. Уэйду нужна тайна, и кто я такой, чтобы отказать ему в ней? Представьте, что произошло бы, «Если бы детройтский мистер Смолвуд оказался автомехаником из Френчиз, который менял мне масло и производил смазку, а я не узнал его сразу, но после узнал и сказал об этом, едва расправившая крылья тайна, была бы убита фактом. Нет, я лучше останусь на стороне добрых знамений, буду частью необъяснимого, неожиданного». Провозвестником того, что ждет нас впереди. Для человека с заторможенными реакциями. Осмотрительность, как это ни странно, есть наилучшая линия поведения. За моей спиной открывается кухонная дверь. Я оборачиваюсь и вижу миловидное, лукавое лицо Линет и чувствую облегчение, которое можно прямо-таки пощупать. Хоть и понимаю по ее глазам, что весь наш мужской разговор под палубой был задуман заранее, что она следила за кухонными часами, дабы в условленный миг высвистать нас наверх. Я счастливый субъект, но не жертва козней других людей, что всегда неплохо. Это даже создает какое-то уютное чувство, хотя проку от него не на грош. Задумчивые елейные аккорды Рея Чарльза звучат теперь громче. Вики постаралась. Вы, мужчины, можете, если вам хочется разговаривать о старых машинах хоть целый день, но тут есть люди, готовые усесться за стол. Глаза линет искрятся нетерпеливым добродушием. Она видит, что здесь внизу все окей. И она права. Если мы с Уэйдом и небольшие друзья, то скоро станем ими. Как насчет съесть кусок усопшего барана, Фрэнк? спрашивает Уэйд, потирая живот, и выпаливает, посмотрев на Линет, нашего «Агнус Дэй». Примечание «Агнус Дэй», «Агнец Божий», латинский «Конец примечания».